Глава 30. Космический зал Весь следующий день после прорыва Кенни отдыхал. Затем он несколько дней потратил на то, чтобы протестировать свою сверхтехнику. Название «доспех» слишком скудно описывало возможности техники, поэтому Кенни сменил его на «вызов Атланта», Довольно пафосно, но гораздо более подходит. Со своей сверхтехникой Кенни мог беспрепятственно перемещаться по всему восточному горному покрову. Он был уверен, что даже если столкнется с двумя монстрами ранга Маршала, то не проиграет им. Особенно Кенни был впечатлен, когда смог использовать сверхтехнику с активированным роботом-ангелом. Святой артефакт и сверхтехника усиливали друг друга, появлялся новый слой защиты поверх тела робота. Щит Рафаила становился совсем непробиваемый, а крылья позволяли перемещаться на недосягаемой ранее скорости. Единственная сложность — меч робота и револьвер никак не сочетались вместе. Но Кенни решил эту проблему спустя пару дней испытаний. Револьвер удалось перенести в рот робота-ангела на манер пушки. В итоге Кенни добился следующего. Летающий на сверхскоростях робот-ангел, тело которого покрывает слой защиты от сверхтехники в виде фиолетового дыма, способный сражаться в ближнем бою мечом и щитом, и стреляющие изо рта мощнейшими пранозарядами. Только окончательно приспособившись к новым возможностям, Кенни отправился в храм святого. Сделал он это тайно, не сказав Лохрашину. Кенни пока не хотел встречаться с ними и раскрывать свой ранг. Чем дольше протянет, тем лучше. Кенни прибыл в бездну с помощью космического замка. Даже с нынешними способностями он опасался самостоятельно соваться в смертоносный туман, покрывающий бездну. Он прошел по мосту к храму и приложил ладонь к каменной двери. «Проверка. Разрешение получено. Уровень доступа один». Кенни довольно усмехнулся. «Получилось. Уровень доступа повысился на единицу». Он появился в зале с истуканами, но касаться их не спешил. Подошел к стене, к определенному месту, и приложил ладонь. Появилась серебристая дверь, выскочила надпись. «Комната доступа заблокирована, вход невозможен». Кенни задумчиво хмыкнул. «А ведь лох и слова не сказал про это, хотя должен был знать». Он сюда часто приходит, все не оставляет надежды взломать храм с помощью своих праночервей. Скорее всего, комната доступа оказалась заблокирована из-за вторжения той спирали. Храм святого находится на пересечении мира духов и реального мира, поэтому в первую очередь получает урон от заговора древних. Кенни подошел к истукану, ведущему в космический зал, и коснулся его. «Космический зал. Уровень доступа один. Вы можете посещать космический зал. Ограничение пять часов в неделю». Кенни тут же зашел внутрь. Он оказался в темной комнате, в центре которой, в метре над полом, висел огромный шар, похожий на кусочек космоса. Внутри плавали яркие точки звезд, светились туманности и галактики. Кенни осторожно подошел к нему. Он уже получил интуитивное понимание от храма святого, как именно нужно пользоваться космическим залом. Протянул руку и коснулся шара, связываясь с ним. Внутри была сохранена лишь одна координата, и Кенни ее запустил. Картина космоса внутри шара начала стремительно меняться. Мелькнул Млечный Путь, и появилось изображение Земли. Кенни восхищенно выдохнул. «Этот артефакт невероятен!» Он коснулся шара и смог приблизить планету. Увидел континенты, океаны. Космический зал забрал много праны, но Кенни легко справился с расходом. Спустя минут пятнадцать он смог найти свой поселок и даже свой домик, в котором колол дрова родственник его бывшего тела, дядя Витя. Он сильно постарел, но выглядел здоровым. Кенни глянул на свой дюсш, даже смог увидеть сквозь здание, как тренируется секция самбо. Ностальгически улыбаясь, он смотрел, как ребята бегают вокруг матов. Тренер не сменился, тот же Григорий Валентинович, даже машину не сменил. Тоже старенькая бордовая Вольва на парковке. Кенни настолько увлекся изучением Земли, что не заметил, как прошло два часа. Наконец он решил закончить с космическим залом. Он отошел от шара в центре, огляделся, увидел в углу небольшую кабинку с кучей кнопок. Подошел к ней коснулся и получил сообщение. «Телепорт. Вам можно пользоваться два раза в неделю». Вскоре Кенни отыскал ту информацию, которую искал. Раз в месяц он мог прийти вместе с гостем, которому позволят на час остаться в космическом зале. Третий не зря добавил это условие. Он приводил в зал своего сына, лохрашина и показывал ему Землю. «Может, кого-то еще приводил». С его уровнем доступа, скорее всего, он мог брать сюда больше людей на большее время. Кинни вышел из космического зала и подошел к залу со святыми масками. «Зал шести святых масок, уровень доступа один, выбрана маска искателя, срок сорок лет». Кенни разочарованно поморщился. Изменился только срок с десяти на сорок лет. К сожалению, нельзя выбрать вторую маску. Коснулся другого истукана. Зал девяти святых артефактов. Уровень доступа — один. Вы можете выбрать второй святой артефакт. Срок — сорок лет. Доступные артефакты. Длань Творца, браслет Святого Защитника, ошейник Зверя. «Святой компас, кольцо телепортации». Кенни недовольно хмыкнул, хоть зал девяти сокровищ его не разочаровал. «Длань Творца — мечта любого кукольника. Каждый созидатель-кукольник мечтает о том, чтобы его творения получили квази-жизнь. Но для Кенни он бесполезен. Браслет Святого Защитника тоже не нужен». Да, это один из самых лучших защитных артефактов из существующих. Но щит Рафаила в режиме сверхтехники и робота-ангела не слабее. Кенни был уверен. Ошейник зверя полезен для владык монстров. Надев ошейник на любого прана зверя, они могли не только сразу же подчинить его, но и получить множество способностей и трансформаций. Например, частично превращаться в того самого монстра, которого подчинили. Святой Компас — разведывательный артефакт. Но у Кенни есть маска искателя, которая более эффективна в этом плане. И последнее — кольцо телепортации. Название говорит само за себя. Предел, куда можно переместиться с этим святым артефактом, зависит только от праны владельца. «Идеальная пара для маски-искателя». Кенни выбрал кольцо телепортации. Внешне святой артефакт ничем не выделялся, обычное медное колечко. Но Кенни уже знал, что в этом мире зачастую именно такое невзрачное украшение и может оказаться могущественным артефактом. Он подошел к следующему истукану и коснулся его. Зал сокровищ. Уровень доступа один. Вам даровано 60 очков. Желаете увидеть список сокровищ? Кенни открыл список и внимательно изучил его. Забрал медальон скрытности за 8 очков. Он помешает другим увидеть настоящий ранг Кенни. Но вряд ли это сработает против лохрашина, поэтому лучше с ним все же не пересекаться. Также Кенни взял артефактный дом за шесть очков. Самое большое преимущество этого дома — в нем были применены такие же технологии, как в пальцах святого. Снаружи он выглядел как небольшая изящная башенка, всего пару метров в высоту и три метра в диаметре. Но внутри он был полноценной виллой со всеми удобствами. Башня даже летать умела. Требовало огромное количество праны, да и скорость была небольшой. Но такая функция у нее была. Кенни не закончил с залом сокровищ. Ничего другого, что могло помочь ему в ближайшее время, он не нашел. Решил, пока, не тратить очки. Зайдет сюда позже, когда дело с заговором древних получит какое-то развитие. Покинув храм святого, Кенни вернулся в святой город. Там он потратил несколько дней, чтобы решить все свои дела, как уна -понтифика. Он предупредил совет старейшин, что желает ненадолго отлучиться для персональной тренировки. Никто не возражал, Кенни мог запросить помощь в любой момент, и церковь тут же отправится его спасать. К тому же у него был специальный артефакт, с помощью которого он может попасть в космический зал с любой точки Высокогорья. Никто не предполагал, что Кенни не только собрался покинуть Высокогорье, но и выбраться за пределы Восточного Горного Покрова. Кенни хотел посмотреть на другие области триграмма. Чувство ответственности помешало ему просто взять и уйти, когда он обладает такой боевой мощью. Поэтому Кенни готовился к битве. Первым делом он рассказал о своих планах Ире и пообещал каждые три дня входить в мир духов. Сестра не сильно волновалась за него, знала, какими возможностями он обладал, став маршалом. К тому же она могла наблюдать за его королевством. По нему сразу станет понятно, если Кенни будет в опасности. И тогда Ира поможет ему со своей стороны, удержит королевство брата, атакует королевство врага. Она будет поддерживать его из тени, почти в буквальном смысле. Кенни покинул Святую Гору и нашел укромную пещеру на скалистой возвышенности. Он расправился с хозяином пещеры, медведем-потрошителем, и сел прямо на пол. Надел маску искателя, сосредоточился. Словно пользуясь спутниковой картой, Кенни внимательно изучал местность всего восточного горного покрова. Прана у него было столько, что он даже не замечал ее трату. Но дальше горного покрова Кенни пока не заглядывал. Он внимательно изучил ситуацию на передовой. Кое-где шли бои, в других местах они недавно закончились, и оба войска отступили. Кенни уже не раз думал, каким образом драконы вдруг стали разумными. «Понятно, что дело в заговоре древних, но как именно мамонты это провернули?» «Ответ еще предстоит найти, если это вообще возможно». Кенни обратил внимание на область, где было большое скопление монстров. Между тремя горами на низине столпились десятки тысяч прано-зверей. Они ждали команды от своих генералов. Предводителей Кенни нашел довольно быстро. Их было три, и каждый имел силу маршала. Они заняли вершины каждой из трех гор. Кенни сконцентрировался на одном из них — крупном зеленом драконе, который дремал на камне. Зашел в свой терминал и отыскал в сети этого дракона. Древесный шип, не особо сильный среди маршалов-драконов, но очень неудобный противник на Земле, обладает особой аурой, которая увеличивает гравитацию, а также может повелевать любой растительностью. За время войны ранил двух маршалов. Кенни обратил внимание на второго предводителя монстров. Он тоже сидел на вершине горы. Гигантская птица, похожая на белоголового орлана. Его Кенни тоже быстро нашел. Стальной орел. Довольно опасный противник. Орел на небе, а древесный шип на земле — хорошая команда. А вот третий монстр-маршал был неизвестен. Длинный черный питон, который своим телом окутал вершину горы. Кенни не нашел о нем ничего в сети. «Три маршала, три предводителя», — прошептал Кенни. «Если уничтожить эту тройку, все остальные монстры перестанут представлять угрозу». Кенни решился. Он поднялся, зафиксировал маской искателя точку в пространстве и использовал кольцо телепортации, перемещаясь на десятки тысяч километров западнее своего местоположения.